Проект «Россия», книга 3, часть 7, глава 7. обратный отсчет. Чтобы понять, как противостоять врагу, посмотрим, как христианское общество трансформировалось в потребительское. Это был колоссальный процесс, вытянутый в веках. Сегодня за счет современных технологий это произойдет намного быстрее. Первый шаг смены мировоззрения начинается, когда в обществе совпадают два момента. появляются сознательные носители новых идей мировоззренческого уровня. Носители господствующего учения утрачивают глубину понимания, воспринимая его больше эмоционально, чем сознательно. Учение быстро костенеет, элита оставляет его и оказывается в объятиях нового учения. Второй шаг. Люди большого ума осмысливают новый объем информации, и раскладывают его по полочкам. Формируется новое учение. Разработчики понимают его на сознательном уровне, а на подсознательном продолжают быть носителями прежнего мировоззрения. Возникает внутренний конфликт. Подсознательная и сознательная информация вступают в противоречие. С одной стороны я должен, с другой стороны я знаю. Третий шаг. Состояние внутреннего конфликта инициирует в интеллектуальной среде дискуссию. Но так как место интеллектуалов занимают чиновники, в лучшем случае честные воины, спор обретает специфический оттенок. С одной стороны выступают чиновники и ученые, с другой стороны яркие интеллектуалы, живущие тем, о чем они говорят. Людей сжигают и пытают, но сожженные и замученные придают процессу силу. Светское общество уподобляет их святым за научную веру пострадавшим, от католиков умученным. Джордано Бруно сказал трибуналу Инквизиции. «Вероятно, вы с большим страхом произносите приговор, чем я выслушаю его». Эта фраза пронзила сердца многих людей, поколебав веру в Христа и зародив веру в науку. На этой волне к делу подключаются художники и поэты. Воскрес образ Прометея, давшего людям огонь. Данка вырывает сердце из груди, освещая выход из тьмы. Эти настроения владевают самыми пытливыми умами из народа. Католицизм тоже в первую очередь был побежден на интеллектуальном фронте. Политики в рясах полагали, от вражеских идей можно защищаться грубой силой. Инквизиция не собиралась спорить с несогласными. Она намеревалась выбивать им зубы. Если кто-то вышел и написал формулу, а второй подошел и дал ему в морду, это нельзя назвать победой над идеей. Скорее, это признание своей интеллектуальной импотенции. Инквизиторы вели себя как воины. Они не собирались выяснять, кто прав. С врагом не спорят, его уничтожают. Проблема в том, что врагом был не чиновник, которого можно подсидеть, и не армия, которую можно разбить. Врагом были идеи. нечувствительные к чиновничьим и воинским приемам боя. Но власть не понимала этого и наращивала физические гонения. Энергии тратилось много, но все удары были мимо цели. Решающее значение играла не суть, а форма. Чиновники Инквизиции легко обманывались, если антихристианские мысли были упакованы в христианский формат. Если информация по сути безбожная, но выглядела божественной, Инквизиция не обращала на нее внимания. Антихристианские интеллектуалы обманули и чиновников, и воинов. Они перешли на новую терминологию, сохраняя свои мысли. Они проповедовали языческое понимание мира, обволакивая проповедь религиозными сентенциями. Чиновники от инквизиции глядели в их книгу и видели фигу. Славословий Богу там было предостаточно, в чем легко убедиться, почитав гуманистов той эпохи. но между строк читались антихристианские мысли. Инквизиция их не видела, она больше ведьм ловила, доносы разбирала, а у нее под носом в это время разрушали фундамент дома, в котором она жила. Христианство оказалось беззащитно перед интеллектуальными атаками из-за того, что система перестала вычленять отцов-мыслителей. Четвертый шаг. Творцы-мыслители создают продукцию, ориентированную на подсознательное восприятие. Они упрощают сложную информацию до состояния годного служить упаковкой в эмоциональном формате. Романы, памфлеты, пьесы, картинки и прочие творческие продукты культивируют новые образы. Пятый шаг. Новую информацию впитывает элита, что делает ее модной. Воспитание идет в духе нового понимания мира. Появляется первое поколение, подсознание которого насыщено новыми установками. Из этого поколения появляются творческие личности, которые постепенно начинают образовывать творческую армию. Их еще мало. Они звезды. Им начинают подражать. Они становятся властителями дум и законодателями интеллектуальной моды, не понимая, что происходит. Шестой шаг. Новый взгляд на мир однажды охватывает критическую часть общества. Начинается самовоспроизводящийся процесс. Творческая армия растет за счет массы. Новое мировоззрение становится привычным, прежнее – архаичным. Потребительское общество можно преобразовать в религиозное. На первом этапе нужны мыслители, готовые за свои убеждения на костер идти. Нет смысла собирать говорящие головы, они не идееспособны. Если они понадобятся, их проще купить, чем хороводы вокруг них водить. В первую очередь нужны личности. Процесс видится так. Первый этап, точка отсчета, идея. Цельное мировоззрение, охватывающее мир от его творения из ничего до исчезновения, систематизированное и разложенное по полочкам, в книге мы изложили свое мировоззрение. Второй этап – распространение мировоззрения на все человечество. Цель операции – выявить людей, способных принять информацию на сознательном уровне, много званых, но мало избранных. Появляются люди… понимающие нашу идею и способные ее упростить до эмоционального формата. Они создают творческие продукты, сознательно преодолевая свои подсознательные установки. Идет распространение творческой продукции с вшитыми в нее христианскими идеями в количестве, образующим на первом этапе малый информационный поток. Чисто техническая задача. Третий этап. Среди глубоких людей возникает субкультура, воспитанная на нашей продукции. За поколение формируется масса с традиционными подсознательными установками. Четвертый этап. Из элиты выделяются творческие личности с религиозным подсознанием, образованные средой, окружением. Это первый плод. Далее процесс расширяется за счет энергии общества по той же схеме, как это происходило в эпоху смены религиозного мировоззрения безбожным. Первые творцы будут преодолевать свои подсознательные установки – Новые творцы будут творить согласно своим подсознательным установкам, что серьезно увеличит количество продукции и в итоге зону покрытия. Пятый этап. По накоплению критической массы творцов возникнет что-то вроде массовой культуры. Эта последовательность вызывает массу вопросов, отвечать на которые сейчас преждевременно. Достаточно сказать. У нас есть понимание ключевых узлов темы, доказательством чего является наша деятельность. Вы никогда не увидите плакатов, указывающих на наши дела, но заметите новые стратегические направления, образуемые нашими делами. Враг формирует человечеству единое мировоззрение эгоистично-потребительского характера. Наша цель – формировать человечеству христианское мировоззрение. Мировой информационной агрессии может противостоять мировая информационная защита, переходящая в мировое наступление. Нельзя ограничиться своей территорией. Полноценное сопротивление возможно только в соответствующем масштабе. Послесловие. Мир на пороге принципиального преобразования. От начала эпохи колоссальной трансформации нас отделяет шаг. За счет приближенности к главному событию, за счет ускорения текущих процессов мы видим то, чего наши предки не могли видеть. Кончилась игра в бирюльки. История бросает человечеству нечеловеческий вызов. Мы называем все или почти все своими именами, чтобы в первую очередь побудить глубоких людей расстаться с иллюзиями. Большинство людей суть динозавры современного формата. Они вымрут в прямом смысле, и мы не видим способа их спасти. Это примерно как с жителями Чернобыля. Сколько бы власть не предупреждала о радиации, она не могла добиться, чтобы люди бросили свое добро И дом, и уехали из смертельно опасной зоны. Радиацию не видно, а пронесет. Когда последствия проявятся, будет поздно. Замкнутый круг. Мы в ситуации, когда высокие стремления подавляются торжеством низких истин. Узкое понимание мира делает людей детьми, для которых глобальные темы кажутся несусветной глупостью. Мы пишем это открыто, потому что уверены. Совсем простые люди не будут читать эту книгу хотя бы потому, что ее нужно читать. Проект «Россия», первая книга. Если есть Бог, сотворивший мир, значит нет у человека большей цели, нежели выполнять заветы Бога. Через бездействие невозможно выполнить две самые главные заповеди – возлюбить Бога и возлюбить ближнего. Возлюбить Бога – значит выполнять его заповеди, возлюбить ближнего – Значит, защитить его от опасности. Вера в Бога в первую очередь демонстрируется делами. Вера – это дела. Причем не вообще дела, а дела, соответствующие ситуации. Человек не сам себе выдумывает добрые дела. Их определяет ситуация. Видишь, что нет ребенок – спасай его. Видишь, твою родину разоряют – защищай ее. В этом твоя вера. Если говоришь, что Бог все управит, это не вера о лицемерие. Если говорить, что некогда ребенка спасать, потому что занят добрым делом, например, дерево сажаешь, это еще больше лицемерие. Делай, что должен и будь, что будет. Вот настоящая вера. Если у верующего нет дел, сообразных его талантам, получается у него вера бесовская. Проект «Россия. Первая книга». Есть разные дела. Простой человек честно делает свои малые дела и через то спасает душу. Большой человек делает большие дела и через то спасает душу. Чем больше человеку дано талантов, тем больше с него спросится. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много вверено, с того больше взыщут. Перед человечеством стоит большая задача. Взяться за ее решение могут люди с большими талантами, видящие в этом достижение своей высшей цели – спасение души. Главное в большом деле – не отступать от задуманного. Честных намерений достаточно для успеха. Усилия малых разбудят сильных, иначе камни возопьют. Кто не отступает, как не отступил и Икар, тот однажды полетит. Поэтому делай, подавляя желание все бросить, если не получается сразу. Ищи логику, доказывающую необходимость активности. Если такой логики нет, если логика против действия, делай против логики. Главное делать, остальное приложится. Господь взирает не на широту возможностей, а на усердие по сильной ноше. Бог не по силам креста, не дает. Не нужно браться за большее, чем можешь, но чтобы определить, что можешь, берись за большее и постепенно сбрасывай непосильное. Никому не удастся остаться в стороне, потому что бездействуя, вы пособничаете врагу, даже если категорически не приемлете его и верите в Бога. Наступает момент истины. Какой эта истина будет завтра, зависит от того, как вы поведете себя сегодня».